Глава 12. Садись, распоряжается Хейс, закрывая дверь. Мельком оглядываю номер, который оказывается точно таким же, как мой. Ни спартанские условия, конечно, но и без каких-либо изысков. Единственное место, где можно сесть широкая двуспальная кровать, заправленная тёмно-серым покрывалом. Не горю желанием располагаться там, где Хейса будет спать, но одного взгляда на непреклонные выражения его лица хватает, чтобы понять, спорить по-прежнему нет никакого смысла. Заставляю себя отойти от двери и пройти вглубь комнаты. Немного помедлив, всё же усаживаюсь на самый краешек идеально заправленной кровати и наблюдаю за действиями куратора. Он склоняется над дорожной сумкой, стоящей на полу неподалёку от выхода. Недолго покопавшись внутри, достает из ее недр стеклянную бутылку, на две трети заполненную какой-то темной жидкостью. Выпрямившись, Хейс отходит к небольшой тумбочке, стоящей слева от кровати, и вытаскивает оттуда два бокала из толстого прозрачного стекла. Один наполняет на треть, второй на добрую половину, приближается ко мне и подает тот бокал, в который налил больше алкоголя. И хоть пить я не собираюсь, все равно машинально принимаю его. Хейс тем временем мосаживается напротив, и изучающе вглядывается в моё лицо. Тишина длится и длится, а под кожей зудит и желание поскорее её нарушить. Слегка приподнимаю тяжёлый бокал и спрашиваю со странной неуверенностью: "Почему у меня больше?" Хейс молчит ещё несколько секунд, будто ждёт, что я каким-то чудесным образом самостоятельно найду ответ на вопрос. волшебствон не случается, а выражительное выражение на моём лице никуда не исчезает, поэтому он в конце концов отвечает. Тебе это нужней, а мне важна ясная голова. С самого утра много дел. Опускаю голову и смотрю на тёмную жидкость в бокале. Желание пригубить её по-прежнему не возникает. Наверняка алкоголь очень крепкий, а я ненавижу горькие напитки. Интересно, если откажусь, Хейс решит, что я полнейшая кретинка. Хейлитаво хуже заподозрит в неискренности, ведь буквально несколько минут назад я сказала, что искала бар. Ни в коем случае не могу этого допустить. Сохраняя бесстрастное выражение, медленно поднимаю бокал и делаю крохотный глоток, от чего сразу же морщусь. На вкус, оказывается, даже хуже, чем ожидалось. Тори медленно поднимаю голову и смотрю на Хейса. Он выглядит точно так же, как и всегда. будто только что встал с постели после долгих часов отдыха я же чувствую себя совершенно разбитой единственное чем я хотела бы заниматься вернувшись в город недоступно вместо встречи с сестрой мне предстоит похоронить людей которые для меня ничего не значат и при этом не ударить в грязь лицом никто не должен догадаться о том что я чувствую и думаю на самом деле хоть и практика показала что актриса из меня никакая В начале своего пребывания у стражей я ещё предпринимала редкие попытки казаться избалованной мажоркой, но в итоге перестала строить из себя идиотку. В конце концов, стражи приняли меня, и ни один из них не вёл себя так, будто я обуза. И пусть мне всё равно приходится шпионить за ними, делаю я это без особого рвения. К тому же, в последние восемь лет я ещё никогда столько не общалась с людьми, с которыми мне было бы по-настоящему комфортно. У меня не было времени на друзей». Были только заказчики. Они иногда появлялись второй и даже в третий раз, но это всегда были только деловые отношения. Кроме Рони Альварес, был ещё один человек, с которым я думала получится нечто большее. До тех самых пор, пока он не узнал правду о том, как им образом я связана с бандой Марион. Скорее после этого мои ожидания рассыпались прахом. Это было глупо мечтать о том, что, похоже, для меня недоступно. С тех пор я привыкла никого не подпускать слишком близко. Есть только Ронни. Вот ради кого я сделаю то, что потребуется, даже будь это сотни раз незаконно. Свободной рукой потираю лицо и, наконец, отзываюсь. «Что?» Хейс медлит, чем вызывает недоумение. Уж кого-кого, а куратора обвинить в неуверенности я никак не могу. «Вижу, тебе тяжело», говорит он, и его слова оказываются настолько неожиданными, что я невольно распрямляю спину и чуть сильнее стискиваю пальцы на нагретом теплом ладони стекле. Если тебе станет легче, можем поговорить о твоей семье. Чувствую, как от удивления вытягивается лицо, но быстро беру себя в руки. За те 3 недели, что я провела с Хейсом бок о бок, мы говорили часто и много, но это общение никогда не доходило до личных тем. Моя попытка выяснить о нём хоть что-то не в счёт, а тут он сам предлагает отойти от принятой им же стратегии поведения. Напрямую рассказать ему о своих страхах я не могу, но и упустить шанс наладить контакт тоже не имею права. Снова Хейс может и не предложить. Решаю сделать то, к чему совершенно не привыкла плыть по течению, позабыв о планах, которые я так люблю составлять. Ты уже выпил до того, как я пришла? вырывается до того, как я успеваю обдумать, что чёрт возьми говорю. Хейс, не понимающе сводит бровик, переносится. О чём это ты? Пожимаю плечами, улыбаюсь самыми уголками губ и подбородком указываю на так и стоящую на тумбочке бутылку. Она не полная. Хейс недолго смотрит туда же, переводит внимание на меня и серьёзно сообщает. Я не пил. пожимаю плечами, пытаюсь показать, что на самом деле мне всё равно, прикладывался он к бутылке или нет, затем говорю честно. Я бы ни капли не удивилась, если бы подобный разговор со мной завёл Линкольн. От тебя же слышать нечто подобное, как минимум, непривычно. Хейс поднимает бокал и делает большой глоток, даже не поморщившись при этом. На секунду мне кажется, что он прячет за бокалом усмешку. Но когда Хейс снова опускает руку, его лицо остаётся всё таким же бесстрастным, как и всегда. О'Брайна здесь нет, поэтому тебе придётся довольствоваться мной. Бездумно киваю и зачем-то ещё раз отпиваю отвратительную жидкость, которая скорее всего прожжёт дыру в желудке, но сейчас мне на это наплевать. Хейс о любезничает со мной, а это странно. Быть здесь Линкольн всё было бы проще. Но в любом случае пришлось болгать. Что я и собираюсь сделать прямо сейчас? Мои родные умерли, Хейс, замечаю отстранённым тоном. Внутри становится до невозможности противно, что вообще-то странно. Я ведь всё время вру, и этот случай не является чем-то необычным. Нет, даже не так. Их убили. Ты ведь слышал, что сказал тот мужчина про множественные поджоги? Знаю. Уверен, расследование в итоге приведёт к виновнику. которого накажут по всей строгости закона. Медленно качаю головой. Вот в чём я убеждена на все сто процентов, так это в том, что никто и никогда не выйдет на Данома. И уж тем более не посадят его в Хейтс, где хренову ублюдку самое место. Впрочем, как и мне. «Возможно», — произношу, не скрывая недоверия в голосе. «А до тех пор...» — обрываю себя и качаю головой — Я не могу ни то, что рассказать о Ронни, а даже дать намёк на неё. "Договаривай", просит Хейс. Впервые не слышу командных ноток в его голосе, но даже не успеваю удивиться этому факту, потому как пытаюсь придумать достойный ответ, но ничего не приходит на ум, ведь мыслями я снова возвращаюсь к сестре. А что если чёрта в приховости не данного Леонард что-то с ней сделает? Но сказать, что переживаю о благополучии другого человека, я не могу. Поэтому переношу ситуацию на себя. Хейс, эти люди убили не всю семью. Тебя никто не тронет, перебив, заявляет он. Качаю головой. Откуда ты? Он снова перебивает. Здесь ты со мной, а значит, в безопасности. Про центр за этой говорить не стоит. На миг сердце замирает, а потом опускается галопом. Зачем Хейс говорит мне всё это? Его слова ясно указывают на то, что сейчас куратор гораздо сильнее, чем я сама заботиться о моём благополучии. У меня же перед глазами стоит сестра и чёртов Леонард, задумавший что-то недоброе. Следующие слова вырываются сами, и значит совсем не то, что слышит Хейс. Возможно, прямо сейчас убийца движется к цели, чтобы закончить начатое. "Перестань", грубовато обрывает Хейс. "Если тебя настолько это волнует, останешься сегодня здесь". Выныриваю из мысли о сестре и ошарашенно смотрю на своего куратора. Это точно он? Или кто-то похитил Хейса и заменил его доброй версией? Или братом-близнецом? Чего? А я переночую в твоём номере. Ну уж нет, не хватало ещё, чтобы Хейс случайно или намеренно увидел что-нибудь провокационное в моём телефоне. «Нет!» — едва ли не выкрикиваю. Он очень удивлённо прищуривается, и я, не придумав ничего лучше, пытаюсь свести всё в шутку. Разбираться ещё и с твоей смертью, я как-то не готова. Несколько секунд он смотрит на меня со смесью недоверия и любопытства, затем качает головой и поднимается залпом, осушив остатки алкоголя. Ладно, допиваю и ложись. Завтра нам предстоит трудный день. А пока, чтобы тебе было спокойнее, Хест не договаривает. Ставит бокал на тумбочку, ненадолго отходит к сумке, достаёт из бокового кармана пистолет и кладёт его на кровать рядом со мной. Всё это время я тупо смотрю на него, всё ещё сражаясь с ощущением, что передо мной вообще не тот человек, которого я знаю. Хейс ловит мой оценивающий взгляд и слегка приподнимает правую бровь. Не нахожу ничего лучше, чем вновь два глотка осушить бокал. На глазах тут же выступают слёзы, а дышать становится трудно. Хейс забирает у меня стакан и ставит рядом со своим, а затем подхватывает бутылку и уносит её в сумку. Возможно, мне только слышится, но кажется, будто он говорит нечто вроде: "Это нам больше не понадобится". Хейс, хриплю я, когда он уже застёгивает молнию. "Говори", позволяет он. "А вот и знакомый мне куратор вернулся. Где ты взял выпивку, если здесь нет бара?" Он отвечает без промедлений: О'Брайен чуть ли не силой запихнул бутылку в карман сумки перед самым вылетом. Не могу сдержать усмешку. Линкольн всегда делает что-то подобное. Улыбка медленно сползает с лица под изучающим взглядом Хейса. А вдруг осознаю, что в комнате становится невообразимо душно, и тяну ворот свитера в сторону. Хейс сопровождает это действие вспышкой света в чёрных глазах, и я невольно замираю. Несколько слишком долгих секунд неотрывно смотрим друг на друга. Фейс первым прерывает зрительный контакт, обходит кровать и останавливается в шаге от меня, отчего мне приходится смотреть на него снизу вверх. Дай ключ от твоего номера. Что ты собираешься делать? спрашиваю с опаской. Принесу твои вещи. Переночуешь здесь. Раздумываю всего пару мгновений. а потом достаю из кармана ключ-карту от номера и передаю её Хейсу. У меня не осталось сил спорить и придумывать что-нибудь. Возможно, это алкоголь виноват, но едва ли не впервые в жизни мне всё равно. Как только Хейс скрывается за дверью, откидываюсь на подушку и закрываю глаза. Я и правда собираюсь спать здесь, в одной комнате, да что там, в одной постели со своим куратором. Пытаюсь возвать к своей рациональной части, но она спит беспробудным сном. потому как и вообще не подаёт признаков жизни. Как возвращается Хейс, я уже не слышу, потому что сознание уплывает от реальности. Весь следующий день проходит как в тумане. Не успеваю даже подумать о возможности связаться с Альваросом, потому что на это просто нет времени. Плюс Хейс не оставляет меня одну надолго, будто и правда думает, что вот-вот из воздуха материализуется мифический убийца. У меня слегка кружится голова от скорости событий и смена локаций. Не знаю, что приходится сделать Хейсу, но после посещения морга, работники которого изливают на меня новую порцию сочувствия, ну, к счастью, на опознание не приглашают, мы сразу же спускаемся в крематорий, куда вскоре доставляют останки. Насколько я помню, нужно выждать минимум 2 дня, чтобы подошла очередь, а также служащие похоронного агентства подготовились к церемонии прощания. Но Хейсу каким-то чудом удаётся организовать всё так, что всё проходит в один день. К моему удивлению, на церемонию прощания приходит достаточно много людей, и уже через 5 минут от начала становится понятно, что это настоящее сборище лицемеров. Ко мне подходят какие-то люди и выражают соболезнования с такими неискренними лицами, что становится понятно, Брюста никто не любил. Да дело даже не в этом. Никто из присутствующих не знал его достаточно хорошо, чтобы помнить, у того не было ещё одной дочери. Эгоистичные ублюдки, не замечающие ничего дальше своего носа. Ближе к концу в красиво украшенном зале появляется главный лицемер всего действа, Шон Данан. Он, как и остальные, подходит ко мне, но не говорит ничего компрометирующего, ведь Хейс всё время находится поблизости. После прощания с семьёй Брюстов Хей стащит меня в центр города, где сосредоточена вся деловая жизнь Нордана. Как он объясняет по дороге, в одной из высоток на 35-м этаже располагается офис юриста, который занимался делами Брюста. Судя по улыбке и радушию на его лице, данному успел подкупить и этого хлыща, потому как такой человек наверняка в курсе обо всех делах своего клиента. Но раз его не смутило наличие падтственной дочери, всё становится предельно понятно. Пока необъятных размеров низкорослый мужчина ведет нас в свой кабинет, я мельком смотрю на Хейса и вполне искренне восхищаюсь его умением вести дела. При других обстоятельствах, не будь он стражем, а частью одной из банд, из него вышел бы отличный шпион. Мне, чтобы провернуть столько дел за один день, пришлось бы из кожи вон вылезти. А он, кажется, даже не устал. Юрист сообщает нам, что у Брюста было завещание, где он в равных долях распределил наследство по всем детям. А раз я осталась единственной, то всё достанется мне. Всего-то и надо подождать полгода. А после я стану полноправной хозяйкой всех средств, что хранятся на счетах Брюста. Пока толстяк разглагольствует о чём-то ещё, я задумываюсь о внезапно свалившемся на меня богатстве. У меня есть документы на имя Тори и Брюст, а значит, в скором времени я вполне законно могу пользоваться тем, что мне полагается. Конечно, стоит опустить незначительные детали о том, что вообще-то Тория Брюст — фальшивка. Но деньги-то настоящие. Да, нам это подстроил. Больше некому. Но зачем? Возможно, это его оплата за мои услуги. Но та сумма, которую назвал юрист, в несколько десятков раз превышает ту, что Шон должен был заплатить мне в итоге. Хейс вырывает меня из мысли и говорит, что нам пора. Напоследок адвокат передаёт толстую папку с какими-то документами, её тоже забирает Хейс. Куда дальше? спрашиваю устало, как только мы забираемся в машину. После столь долгого и насыщенного событиями дня хочется лишь одного добраться до гостиницы и уснуть мёртвым сном, и без разницы, чья подо мной будет кровать. На аэродром, спокойно сообщает Хейс, выводя внедорожник с парковки и вливаясь в поток транспорта. Отрываюсь от рассматривания вечернего пейзажа за окном и удивлённо смотрю на наставника. «Уже? Роудс ведь дал нам четыре дня!» Мы справились за два. Глубоко вдыхаю и откидываюсь на спинку сиденья, услышав, как от трения скрипит кожа. Мы возвращаемся в Центр-З, а мне так и не удалось ни встретиться, ни поговорить с Альваресом и Ронни. Но эту поездку нельзя назвать бесполезной. А я сейчас вовсе не о почти свалившемся на голову богатстве. В наших с Хейсом отношениях наконец тронулся лёд, а это значит, что 3 месяца, которые мне выделил Даном, будут не такими сложными, как я думала ещё вчера, сразу после разговора с заказчиком. Скорее всего, так сказывается усталость или у меня какое-то помутнение рассудка, но даже поездка к барьеру, которая рано или поздно в любом случае состоится, не страшит так, как раньше.